Глава 25. Полковник Лейн взял с подноса чашку с кофе и держа двумя руками подал Дане. Она покачала головой. Не хочу кофе. "Бери", сказал он, пытаясь придать своему голосу отцовскую строгость. "Тебе сейчас необходим крепкий кофе. Там лимон, и я попросил верить добавить немного коньяка". "Зачем мне коньяк?" слабым голосом спросила Дана. "Ты хочешь меня напоить? Мне же еще машину вести. Не надо тебе вести машину". Я отвезу тебя домой. Нет, Дана энергично закрутила головой. Я не могу оставить машину. Мне завтра надо в офис, к девяти утра. Твоя машина осталась у офиса Михайлова, забыла? На лице Даны отразилось такое неподдельное огорчение, что Габриэль смягчился. Я решу все проблемы, сказал он и взял ладошку Даны в свои руки. Я отвезу тебя домой, а кто-нибудь из моих ребят привезет тебе машину и бросит ключи в почтовый ящик. Так тебя устраивает? «Так устраивает», — кивнула Дана, взяла чашку и сделала маленький глоток. «Вкусно?» «Что за коньяк, верит, туда плеснула?» «Думаю, реми Мартен, который мне подарили коллеги из Франции. У нее в шкафу есть коньяк попроще, но она тебя любит». «Меня все любят». Дана сделала еще один глоток и добавила. «Все нормальные люди». Она покосилась на Габриэля. «Они нормальные, не любят, и называют меня всякими гадкими словами». «Ты начала кокетничать. Это хорошо. Значит, ты приходишь в себя». Я уже пришла в себя. Голос Дана на мгновение окреп, но через мгновение в нем вновь зазвучали слезы. Я просто испугалась. У него были такие глаза, страшные, дикие. Он вызвал охрану и сказал, что мы не выйдем из его кабинета. Потом выскочил, и все, больше не появился. Дана зажмурилась, словно перед ее глазами вновь замелькали картинки недавно пережитого испуга. «Очень хорошо, что ты испугалась» отчеканил Габриэль голосом великого инквизитора. «В следующий раз не будешь самовольничать, устраивать такие сцены и вовлекать в них моих офицеров. Что тебе мешало вчера поехать ко мне и все рассказать? Мы бы поехали в офис Михайлова вместе в сопровождении спецназа». «Я не могла вчера приехать к тебе». В голосе Даны появились визгливые нотки. Заметив встревоженный взгляд Габриэля, она заговорила спокойнее. «Вчера мы с тобой не разговаривали». Габриэль смутился, взял из рук Даны чашку и поставил на столик. «Да», — согласился он, — «вчера мы не разговаривали. Ты вела себя со мной очень грубо, назвала меня глупым и неспособным оценивать обстановку чиновником». «Я?» — задохнулась Дана. «Это ты сказал мне, что я упрямо как Полена?» «Что это за сравнение такое?» «Полена! Это я, мать твоей дочери, вызываю у тебя такие ассоциации!» Дана попыталась вскочить, но Габриэль удержал ее в кресле. «Сиди спокойно. И перестань со мной ругаться». «Я с тобой ругаюсь?» Дана замахала руками и попала Габриэлю по пальцам. «Сиди, — говорю». Габриэль положил тяжелую ладонь Дане на плечо. «И прекрати драться. Вот неугомонная скандалистка». «Еще раз назовешь меня скандалисткой?» — всхлипнула Дана. В кабинет полковника лейна Дану доставила машина полицейского спецназа прямо из офиса Олега Михайлова. После звонка Даны с призывом «Габи, спаси меня», произнесенного дрожащим голосом, полковник Лейн поднял по тревоге дежурную группу быстрого реагирования и сам ее возглавил. Уже через семь минут группа на двух воющих сиренами мини-бусах прибыла на улицу Абба-Эвен. Охранник у ворот не оказал никакого сопротивления, и полковник Лейн в сопровождении бойцов в черных комбинезонах, вооруженных укороченными автоматами «Галиль», вбежал на второй этаж. В он обнаружил растерянных помощников Олега Михайлова и его плачущую секретаршу, которая сообщила, что Олег Анатольевич несколько минут назад уехал в сопровождении охраны. Полковник ворвался в кабинет Михайлова, где нашел испуганную Дану и готового защищать ее до последней капли крови Эльдада Канца с пистолетом в руке. Короткая проверка показала, что Олег Михайлов и его охранники действительно покинули офис на двух джипах. Полковник Лейн связался с дорожной полицией, выяснил, что указанные джипы были замечены на выезде из иерусалима в сторону Рамалы. Объявил план перехват, после чего увез не оказавшую сопротивления Дану в управление в свой кабинет, где шефство над ней взяла секретарша Верит. Она переодела гостю в невесть, откуда взявшийся банный халат, сделала ей фирменный массаж головы, после которого Дана приобрела способность нормально говорить. Габриэль заставил Дану допить кофе до конца, забрал чашку и заглянул в глаза. «Как ты?» «Ты меня уже спрашивал. Он меня не застрелил, значит, я в порядке». «В полном порядке». Дана помолчала, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «В полном. Можем поговорить?» «Можем», — кивнула Дана. «Но сначала ты мне скажи, что с экспертизой?» Дина уже прислала результаты. Темное пятно на паркете в офисе Михайлова — это следы крови, которая принадлежит Голованову. — Значит, я была права? — облегченно вздохнула Дана. Габриэль смотрел на нее, и его глаза округлялись по мере того, как до него доходил смысл сказанного. — То есть ты не была уверена в своей правоте? Ты резала его ковер и рвала его на куски, понимая, что можешь ошибаться? Дана смутилась и взглянула на ладони, на которых еще олели полоски содранной кожи. «Нет, конечно, я была уверена, но, знаешь, мало ли что могло быть...» «Ты сумасшедшая!» «Ты опять?» — взвелась Дана. «Перестань меня оскорблять!» «Я тебя не оскорбляю, это правда». Габриэль вернулся на диван, не сводя глаз с даны «Ты уникальна!» «Хорошо, что после развода ты это наконец понял». Дана подняла глаза на Габриэля. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «А где Михайлов?» — спросила Дана, отводя взгляд. «Вы его арестовали?» Нет, Габриэль тоже перевел дух. Он скрылся, но далеко ему не уйти. Он объявлен в розыск, в том числе и по линии Интерпола. Дана вздохнула и улыбнулась. «Хорошо, я надеюсь, вы его быстро поймаете, пока он не добрался до меня». «До тебя? А вдруг он решит отомстить?» Дана вскрипнула. «Он назвал меня гадиной». Она пристально взглянула на Габриэля. «Если ты подумал, что он прав, я запущу в тебя чем-то тяжелым». «Я так не подумал». Габриэль коснулся кончиками пальцев ее руки. «И до тебя ему не добраться». «Спасибо». Полковник Лейн вернулся за свой стол. «Ты готова к разговору?» Дана на мгновение замерла, не отнимая руки, словно прислушиваясь к каким-то внутренним ощущениям, и кивнула. «Готова. Только давай я расскажу тебе все с самого начала». «Конечно, с начала», — согласился Габриэль. «Но ни одному мне. Я хочу, чтобы ты рассказала это всем». Он нажал кнопку переговорного устройства. «Верит, попроси Моши и Рафи срочно зайти ко мне, и пусть прихватит Эльдада Канса. Кроме того, вызови один бар и доктора Хирша». «Ты с ума сошел, Габи?» — взмолилась Дана. «Столько мужчин, а я выгляжу, как драная кошка. Сижу здесь в старом банном халате». «Во-первых, халат не старый», — обиделся Габриэль. «Во-вторых, ты прекрасно выглядишь. Кроме того, они придут не смотреть на тебя, а слушать». «Не говори ерунды!» Дана вскочила и двумя движениями попыталась привести в порядок волосы. «Где моя сумка?» «Там вся косметика. Где моя одежда?» Сумка оказалась на полке под журнальным столиком. Дана выхватила из нее косметичку и огляделась. «Мог бы хоть одно зеркало повесить в кабинете?» Габриэль с улыбкой смотрел на бывшую жену. «Зачем мне в кабинете зеркало?» чтобы женщина, которую ты приглашаешь, могла в него посмотреться», — огрязнулась Дана. «Я не приглашаю в кабинет женщин, которым надо смотреться в зеркало». Габриэль продолжал улыбаться. «Ничего, скоро начнешь». Дана оставила за собой последнее слово. «У меня в сумке есть маленькое зеркальце. Достань его и подержи». Габриэль безропотно выполнил приказ. «Когда Моша Риггер...» Рафи Биттон, Эльдат Канс, Одина Бар и доктор Хирш вошли в кабинет полковника, Дана сидела за столом в своем деловом костюме, строго и величественной, как египетский сфинкс. Вошедшие расселись за столом, опасливо поглядывая то на нее, то на полковника Лейна, пытаясь угадать, что произошло только что в этом кабинете между бывшими супругами. — Уважаемые коллеги! — начал полковник и поморщился, потому что на соборе Святой Троицы ударил колокол. Дождавшись, пока звук колокола затих, полковник продолжил. «Я пригласил вас, чтобы мы вместе с госпожой Шварц обсудили ход расследования убийства Антона Голованова. Прошу, Дана, начинай». Дана кивнула и обвела взглядом сидящих за столом. Три офицера были мрачны и смотрели на нее явно неодобрительно. Одина Бар улыбалась, доктор Хирш катал пальцами по столу какую-то пробку. «С самого начала в этом деле было слишком много странностей, которые я не могла себе объяснить, и слишком много вопросов, на которые у меня не было ответов», — сказала Дана, и, чтобы прогнать вдруг прорезавшуюся хрипоту, взяла чашку и одним глотком допила кофе. «Взять хотя бы место преступления. Я ломала голову, для чего убийце понадобилось стрелять в зале кинотеатра где его мог заметить любой из зрителей. Просто случайно повернуть голову в нужное время, в нужном направлении и все. Потом еще Далия Орлеви добавила мне сомнений, когда сказала, что кто-то коснулся ее ноги сразу после выстрела. Что я могла подумать? Что кто-то ползал по полу. Зачем? Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, убийца искал гильзу. Но почему он искал ее в середине зала, если стрелять мог только человек, сидящий у прохода? Потом появились вопросы по этому инвалиду с его сопровождающим. Мне показалось, что, заходя в фойе, они прятали лица от камеры наблюдения. И у меня не было ответа на вопрос «почему». Потом я увидела две фотографии. Одну мне показала Марина Цукерман. — Сотрудница редакции «Русских ведомостей», — уточнил полковник. — Да, — подтвердила Дана, которая стала любовницей Голованова после первой же встречи. — Откуда вам это известно? — спросил майор Ригер. Она сама мне призналась, — ответила Дана. В первый же день Марина привезла его из редакции в гостиницу. Там у них все и произошло. Потом они решили поужинать. Выйдя из гостиницы, попросили швейцара сфотографировать их. На снимке Голованов обнимает ее за шею вот так. Дана подняла руку, согнутую в локте, на уровне плеча. И рукав его пиджака хорошо виден. Рукав пиджака? Не понял Рафи Биттон. И что же было на этом рукаве? «Пуговица», — сказала Дана, и все мужчины инстинктивно бросили взгляд на рукава своих пиджаков. «Естественно», — кивнул риггер — «на рукава мужских пиджаков всегда нашивают пуговицы». «На этом снимке на рукаве пиджака Голованова было четыре пуговицы», — продолжила Дана, не обратив внимания на реплики. «А потом я увидела запись с камеры наружного наблюдения кинотеатра «Синемакс». Когда Голованов заходил в фойе, он промокал лоб платком, и рукав его пиджака был хорошо виден. На рукаве было три пуговицы. Дана выдержала паузу. Офицеры переглянулись. Их лица выражали смущение. Им явно было не по себе, что это наблюдение было сделано не одним из них. «Сначала я решила, что Голованов с кем-то подрался, и в драке потерял одну пуговицу», — продолжила Дана. Тем более, что у него была разбита губа и не было с собой пакета с десятью тысячами евро, которые по словам Михайлова, он получил. Я подумала, что если мы выясним, где был Голованов в эти два часа, которые отделяли его уход из офиса Михайлова от прихода в кино, мы разгадаем тайну его убийства. А потом я увидела еще одну фотографию. Дана судорожно вздохнула. «Ты в порядке?» – спросил Габриэль, пытаясь заглянуть ей в глаза. «В порядке», – кивнула Дана. «Это была фотография, которую сделали ваши эксперты в зале кинотеатра. Убитый Голованов сидит в кресле в двадцать четвертом ряду». На этой фотографии тоже хорошо видны рукава его пиджака. А на них четыре пуговицы. Риггер переглянулся с Биттеном. Во взгляде каждого из них было столько искреннего изумления, что Дана невольно улыбнулась. Эльдат Канс мрачно смотрел в стол. «Я решила, что я сошла с ума», — продолжила Дана. «Я не могла понять, как это может быть. Я смотрела на эти фотографии и пыталась сообразить, что все это значит. Вот он обнимает Марину у гостиницы перед визитом к Михайлову, На рукаве пиджака четыре пуговицы. Вот он заходит в кинотеатр и промокает платком лоб. На рукаве пиджака три пуговицы. Вот он убитый лежит в проходе. На рукаве четыре пуговицы. И тогда я поняла, что в фойе кинотеатра зашел не Антон Голованов. А потом мне стало ясно, что произошло. За столом установилась напряженная тишина. Офицеры переглянулись между собой. Доктор Хирш взглянул на один у бар Наконец, Моша Ригер не выдержал. «Мы вас слушаем». В его голосе звучали призыв и нетерпение. Дана улыбнулась, но улыбка получилась жалкой и натужной. «Да, я поняла, что произошло». Она судорожно передернула плечами, словно ей было неудобно, что светлая мысль пришла в голову именно ей, а не этим увенчанным званиями мужчинам. «Я расскажу вам обо всем с самого начала». Дана повернулась к Эльдаду Кансу. Как установили вы, господин лейтенант, журналист Антон Голованов приехал в Израиль специально для встречи с Олегом Михайловым. Он готовил статью с расследованием против этого бизнесмена и обвинял его во многих преступлениях. Были у него и реальные доказательства по нескольким эпизодам. В частности, он доказывал, что Михайлов дал крупную взятку члену правительства России и получил определенные преференции, позволившие ему взять под свой контроль два крупных предприятия нефтехимии Думаю, что свое расследование Голованов вел не сам. За ним стояли какие-то акулы российского бизнеса и сотрудники спецслужб, задумавшие утопить Михайлова. Впрочем, это не наше с вами дело. Прилетев в Израиль, Голованов позвонил Михайлову и договорился о встрече. «Зачем?» — спросил Рафи Биттон, бросил короткий взгляд на полковника Лейна и пояснил свой вопрос. «Зачем он вообще прилетел? Почему не опубликовал свое расследование без комментария Михайлова?» «Я могу только предполагать...» Дана пожала плечами. «Но, думаю, заказчику Голованова нужно было расследование, к которому нельзя придраться. С журналисткой точки зрения. А значит, Голованову был необходим и комментарий другой стороны, то есть Михайлова». «Может быть и так», — сказал Мошеригер. «А может быть, журналист просто решил вытянуть из Михайлова крупную сумму в обмен на обещание не публиковать материал?» «Может быть», — согласилась Дана, — «здесь есть много вариантов. Например, стоящие за Головановым люди хотели предупредить Михайлова о том, что у них есть реальный компромат на него, и заставить пойти на какие-то уступки». И они настояли, чтобы Голованов вылетел в Израиль. Так или иначе, журналист прилетел и на следующий день после приезда отправился в офис Михайлова. Его привезла туда Марина Цукерман. Она же должна была забрать его после встречи но из офиса Михайлова журналист так и не вышел, констатировал Рафи Биттон. Дана кивнула. Не вышел. Она выдержала паузу, но никто из сидящих за столом не проронил ни звука. Взгляды Риггера и Биттона, направленные на Дану, отнюдь не были дружелюбными. Они меня терпеть не могут, подумала Дана, ведь я, по сути дела, сделала то, что должны были сделать они. Кому приятно выглядеть дураками перед начальством? А Габриэль, он же специально пригласил их сюда, мог бы выслушать меня сам. Не захотел. Решил преподать ему урок. За мой счет. Очень неблагородно с его стороны. Делать меня врагом офицеров Иерусалимской полиции. Зачем он это сделал? Дана коротко взглянула на Габриэля в надежде, что тот прочтет в ее взгляде возмущение и гнев. Но получилось, видно, плохо, потому что Габриэль в ответ только улыбнулся. «Я не знаю, что именно произошло на встрече в кабинете Михайлова», сказала Дана, и выражение ее лица стало виноватым. «Могу только догадываться». Но они не договорились. Может быть, сумма, которую был готов выложить Михайлов, не устроила Голованова. А может быть, журналист был честным человеком и не собирался продавать свои материалы, а действительно хотел отправить Михайлова за решетку. Но так или иначе, Михайлов его застрелил» вы уверены что это сделал михайлов спросил моша риггер стараясь выглядеть спокойным но подрагивавшее правое веко выдавало его состояние а почему ни один из его охранников дана улыбнулась и покачала головой я с трудом смогу поверить что охранники господина михайлова были вооружены пистолетами калибри зато могу себе хорошо представить что эта малютка лежала в одном из ящиков стола михайлова на всякий случай Впрочем, вы правы, господин майор, никаких доказательств того, что стрелял именно Михайлов у меня нет. Это вполне мог быть кто-то из охранников, а может его помощник, или секретарша. Это уж предстоит выяснить вам, господа, но за то, что приказ убийцы отдал именно Михайлов, могу поручиться». «А разбитая губа Голованова», — напомнил Рафибитон, Полагаю, что губа была разбита, когда Голованов упал после выстрела, — сказала Дана. Он ведь упал лицом вниз, и рана на его груди коснулась паркета, оставив на нем кровавое пятно. А может быть, кто-то из охранников ударил его перед тем, как Михайлов выстрелил? — предположил Эльдат Канс. Дана взглянула на него и кивнула. — Может быть. Но это придется выяснять вам, господа. Полковник Лейн шумно двинулся в кресле. «Хватит предположений, давайте продолжать». После того, как Голованов был убит, началась операция, которая должна была отвести подозрение от Олега Михайлова. Я не знаю, кто придумал комбинацию с кинотеатром, сам Михайлов или кто-то из его людей, но задумана она была почти идеально В офис Михайлова были срочно вызваны два близких ему человека, доктор Александр Берг и муж его дочери узель Либер. «Если можно подробнее», — резким неприятным голосом проговорил Моши Риггер. «Почему вы решили, что доктор Берг близок к Олегу Михайлову?» Я встретилась с доктором Бергом и выслушала его историю. Дана повернулась к майору, стараясь не обращать внимания на резкий тон. Он жил в Израиле, потом уехал в Германию, но полгода назад вернулся в Израиль, пренебрег приглашением в США и выбрал Израиль. Ничего необычного в этом нет, многие евреи предпочитают жить здесь, а не в США или в Европе. Но я решила проверить, запросила данные его компании в Германии и выяснила, что у доктора Берга был компаньон, вместе с которым он разработал свой метод увеличения груди. Задумав уехать и практиковать в другой стране, доктор Берг должен был заплатить своему компаньону приличные отступные. Несколько сотен тысяч долларов. И он их заплатил. У доктора Берга таких денег быть не могло. Значит, кто-то заплатил их за него. И я подумала, а не Михайлов ли? Ведь Михайлов и Берг хорошо знакомы, еще с детских лет. Я заглянула на их страницы в социальных сетях и выяснила, что они из одного города, жили в одном дворе, учились в одном университете. Правда, на разных факультетах. Вот Михайлов и решил вытащить приятеля, совершившего сенсационный прорыв в пластической хирургии в Израиль, и создать для него клинику. Не без выгоды и для себя, разумеется. В клинике «Александр» доктор Берг имел только 49% а 51% принадлежал некоему Узиэлю Либеру. Я выяснила это в налоговой службе и задумалась. А кто этот человек? И какое отношение он имеет к коллегу Михайлову? И чтобы это выяснить, ты встретилась с Еленой Михайловой, догадался полковник Лейн. Дана кивнула. Полковник переглянулся с Ригером и битоном «А мы не могли понять почему ты уходишь от разговора об убийстве и переводишь беседу на родственников михайловой признался полковник вы что прослушивали наш разговор напряглась дана и поочередно оглядела сидящих за столом мужчин удивленным и одновременно возмущенным взглядом с разрешения суда полковник лэй небрежно махнул рукой дескать не дела из мухи слона должны же мы были разгадать твои козни дана не выдержала и улыбнулась конечно, я переводила разговор. Меня мало интересовали беседы об убийстве Голованова. Мне надо было понять, есть ли среди близких родственников Михайловых Узиэль Либер. — И оказалось, есть, — кивнул полковник. — Не просто есть, а один из самых близких людей — муж дочери. И они поженились именно полгода назад, то есть перед тем, как Александр Берг вернулся в Израиль. С этого момента у меня не было сомнений в очень тесных отношениях Олега Михайлова и Александра Берга. Именно Михайлов убедил Берга вернуться в Израиль. Заплатил за него неустойку партнеру, открыл для него клинику, 51% акций которой отдал своему зятю. То есть, по сути дела, создал для своего зятя прибыльный бизнес. Ну и для профессора Берга, конечно. Мог ли профессор отказаться помочь другу? Тем более, что ничего особенного ему делать не пришлось. Полковник лэйн шумно шевельнулся в своем кресле. Дана подняла на него удивленный взгляд, пытаясь понять, что не понравилось Габриэлю. «Давай по порядку», — сказал лэйн «Не прискакивай с темы на тему. Ты остановилась на том, что после убийства Голованова в офис Михайлова были срочно вызваны Александр Берг и Узель Либерг. «Да», — закивала Дана, — «прости, давай по порядку. В интернете я нашла фотографии Узиэля Либера. Это молодой человек примерно такого же роста и комплекции, как и Антон Голованов. Он стал основной движущей силой всей операции. Сначала он поехал в магазин одежды «Маркс энд Спенсер» на Голдемейр и нашел там темно-серый костюм. Примерно такой, в какой был одет Голованов. «Но с тремя пуговицами на рукаве», — уточнил Рафи Биттенк. «Именно так», — повернулась к нему Данна. То ли Либер не обратил на это внимание, то ли посчитал несущественным фактом. А, скорее всего, торопился и не мог искать другой костюм. Ведь успех операции зависел от скорости ее проведения. Кроме того, он купил светло-голубую рубашку, черные туфли и две синие бейсболки с большим козырьком, чтобы закрывать лица от камеры наблюдения в фойе. «Это все ты выяснила в магазине Маркс Энн Спенсер?» — уточнил Габриэль. «Да» где мне любезно помог лейтенант канс Дана кивнула молодому человеку, который почему-то смутился, покраснел и закивал. После этого Узель Либер отправился в магазин медицинских товаров. Там он купил инвалидную коляску, заплатив за нее наличными, причем взял ту, которая была в наличии, несмотря на то, что у нее плохо работало одно колесо. «Торопился, гаденыш», — сказал Моши Ригер и покачал головой. «Дескать, каков негодяй». «Конечно», — согласилась Дана и заговорила быстрее и громче. «Кроме того, Либер купил в этом магазине пять грелок». «Грелок?» — не понял Моша Ригер. «Грелок», — подтвердила Дана. «Они согревали тело убитого», — догадался доктор Хирш, «чтобы труб в кинотеатре был теплым». «Именно так», — доктор, — улыбнулась ему Дана. Полковник Лейн громко кашлянул, и все взоры обратились к нему. «Вы определили время смерти Голованова, доктор?» Он поднял суровый взгляд на Риувена Хирша. Доктор смутился и покачал головой. «Я не измерял температуру тела». «Почему?» «Мне показалось, что это излишне. Тело на ощупь было еще теплым, и время убийства было точно известно. Через семь минут после начала сеанса доктор Хирш виновато потупился. Это моя ошибка, господин полковник». «Увы, пусть это будет нам всем назиданием на будущее», — Габриэль лэйн кивнул Дани. «Продолжайте, госпожа Шварц». После поездки по магазинам Либер вернулся в офис, и подготовка к операции вступила в завершающую стадию. Мертвое тело Антона Голованова усадили в инвалидную коляску, обложили грелками с горячей водой и до шеи закрыли ярким пледом. Надели на голову синюю бейсболку, на нос темные очки и повезли в кинотеатр. «Кто сопровождал его в кинотеатре?» «Не знаю». Дана подняла глаза на полковника Лейна и виновато пожала плечами. «Думаю, один из охранников Михайлова. Скорее всего, начальник охраны. Но это тоже придется выяснять вам». Полковник переглянулся с офицерами. выясним кивнул полковник. «У Одины есть фотографии его носа и подбородка». Один Абар кивнула и открыла свою папку. «Доктор Александр Берг тоже поехал в кинотеатр», — продолжила Дана. «У него в кармане лежал пистолет «Калибри». Пока Либер ездил по магазинам, пистолет почистили и добавили недостающий патрон. Берг вошел в фойе кинотеатра, раньше других участников операции, и отвлек внимание одной из билетерш, задав ей какой-то пустяковый вопрос, как раз в тот момент, когда охранник Михайлова с инвалидной коляской заходил в фойе. «Зачем?» — не понял Рафи Биттен. Ему в его положении следовало быть как можно менее заметным. Они опасались, что билетерша обратит внимание на неподвижность сидящего бледного инвалида и задаст ненужный вопрос. Но все эти опасения оказались напрасными. На инвалида никто не обратил внимания и сопровождающий завез коляску в зал. Он сел у прохода в 23-м ряду. После этого в фойе вошел узель Либер. Он был одет в темно-серый костюм и светло-голубую рубашку. На голове была бейсболка, которую Голованову подарили в редакции русских ведомостей. Козырек бейсболки закрывал лицо от камеры наружного наблюдения. Но Узель, проходя по фойе, на всякий случай прикрыл лицо платком, делая вид, будто вытирает лоб. «И показал тебе три пуговицы на рукаве пиджака?» — улыбнулся полковник Лейн. «Да, показал», — согласилась Дана. «Если бы не этот его прокол, не уверена, что разгадала бы эту загадку». Все дальнейшее было просто. Либер сел в середине последнего 24-го ряда, буквально в одном шаге от коляски, в которой было мертвое тело Голованова. Когда погас свет и началась реклама, в зал вошел профессор Берг. Он шумно упал, разбросал вокруг себя попкорн, разлил Кока-Колу. Отвлекал внимание, догадался Эльдат Канс. Скорее, привлекал внимание к себе. И отвлекал, конечно, от того, что происходило в конце зала, кивнула Дана. А там началась кульминация всей операции. Охранник Михайлова развернул коляску в сторону 24-го ряда. За долю секунды охранник вместе с Узиэлем Либером пересадили мертвое тело Антона Голованова в кресло последнего ряда. Либер сел в инвалидную коляску и до шеи укрылся пледом. После смены бейсболок все было кончено. Мертвый журналист сидел в последнем ряду, а узель Либер — в инвалидной коляске. Дальше все ясно. Полковник Лейн обвел глазами офицеров, и те закивали, соглашаясь с начальством. Либер поднимает шум, кричит, скандалит, и сопровождающий его молодой человек вывозит инвалиды из зала. «А зачем его вообще надо было вывозить?» — подал голос Эльдатканс. «Как же?» Дана резко развернулась к молодому лейтенанту. Его нельзя было оставлять в зале, ведь полиция переписала данные всех зрителей и могла легко выяснить, что никакой инвалидности у Узиэля Либера нет и никакой медицинской необходимости находиться в коляске тоже. Кроме того, присутствие в зале близкого родственника Олега Михайлова и одного из его охранников сразу вызвало бы подозрение, добавил Моши Ригер, переведя взгляд сельдада Канца на полковника. Тот взглянул на Дану. «Готова ли она продолжать?» «Как вы понимаете, поменять тело убитого Голованова на Либера надо было не только бесшумно, но и очень быстро», — продолжила Дана. «Когда смена состоялась, Либер плюхнулся в коляску. Вероятно, на одну из грелок. Она-то и порвалась. То ли из нее выскочила пробка. Так или иначе потекла вода. И потому обе билетерши решили, что инвалид обмочился. Рафи Биттон хлопнул себя по коленке и откинулся на спинку кресла». «Конечно», — кивнула Дана. С сиденья коляски капала вода. Но это только добавило красок в портрет безумного инвалида. Дана замолчала, оглядела сидящих за столом и продолжила. Когда за инвалидом Либером и его сопровождающим закрылась дверь, оставшийся в зале доктор Берг приступил к последней стадии операции. Он выждал несколько минут, затем достал из кармана калибри и выстрелил в пол. По диагонали, через проход. Он ничем не рисковал, так как для такого выстрела ему не надо было ни поворачиваться, ни вставать. Он просто протянул руку в сторону и нажал курок. Но когда пуля вошла в паркетный пол, она отколола от него большую щепку, которая полетела вперед и попала в ногу дали Орлеви, порвав ей чулок. Далии показалось, что кто-то коснулся ее ноги. Она нагнулась рассмотреть, кто там ползает, и, конечно, не обратила внимания на щепку, лежащую на полу. После этого профессор Берг быстро протер пистолет платком, положил на пол и толкнул ногой. Вот и все. Дана пожала плечами. В зале переполох, свет зажигают и обнаруживают мертвого Голованова в кресле последнего ряда, и сам профессор Берг констатирует его смерть. Дана подняла голову и обвела взглядом офицеров. Те сидели молча, словно пытались осмыслить то, что только что услышали. «Значит, мы найдем пулю от калибри в полу зала?» — спросила Одина Бар. «Конечно найдете Одина», — уверенно заявила Дана. «Я ее уже нашла, когда была в кино, где я встретила лейтенанта Канца, в районе десятого места в двадцать первом ряду». «А Берг сидел на месте номер 20 уточнил Риггер. «Я же сказала, что он стрелял по диагонали через проход. Дыру в полу я нащупала, но извлечь пулю не смогла. Она маленькая и вошла глубоко в дерево». — Это хорошо, что ты ее не достала, — заявил полковник Лейн. — Мы ее сами извлечем. И повернулся к мужчинам. — Что скажете, господа офицеры? — Извлечем, — уверенно сказал Мош Риггер, не сводя глаз с полковника. — Пулю-то мы извлечем, — вздохнул полковник, но... За столом установилась тяжелая тишина. — Есть вопросы к госпоже Шварц? — прервал молчание полковник Лейн. — Есть. Мрачный Мош Риггер поднял глаза и, уловив короткий кивок Лейна, повернулся к Дане. «Почему вы решили, что Михайлов застрелил Голованова именно в своем кабинете? Он ведь мог вывести его в какую-нибудь другую комнату, в подвал, на чердак и застрелить там?» «Ремонт!» — дано улыбнулась Моша Ригеру. «В кабинете Михайлова прошел ремонт. Странный ремонт. У него кабинет выдержан в серо-голубых тонах. Три стены, серые, одна голубая. Картины и мозаика в таких же тонах, кресла голубые. И вдруг уродливый зеленый ковролин. Явно купили первый попавшийся в ближайшем магазине. И положили наспех. Очень неряшливо. В двух местах ковролин выбивается из-под плинтуса. Когда я в первый раз зашла в кабинет Михайлова, то подумала, неужели миллионеру не могли нормально ковер положить? Это когда вы задавали вопросы про ремонт, сообразил Эль Датканс. Конечно, кивнула Дана. А когда пришла во второй раз, попробовала каблуком, а ковролин двигается. Значит, клей намазали не по всему полу, а прихватили в нескольких местах очень торопились. Михайлову надо было срочно закрыть пятно крови, которое впиталось в паркет. Он понимал, что мы придем его допрашивать, и должен был успеть до нашего визита. Вот и затеял ремонт. Потом, когда бы все успокоилось, этот уродливый ковролин, конечно, сняли бы вместе с паркетом. И все. Никаких следов. Но в день убийства времени на это не было. — А что с документами? — спросил Мошеригер. «С теми, что были у Голованова. Неужели он, опытный человек, взял с собой оригиналы?» «Нет, конечно», — быстро отреагировала Дана. «Думаю, Голованов взял с собой копии, а оригиналы оставил в машине Марины Цукерман». Офицеры переглянулись. «И где же эти оригиналы?» «Полагаю, Марина продала их Олегу Михайлову». Дана заметила недоверчивые взгляды мужчины кивнула. «Да, да. Думаю, дело было так». Не дождавшись Голованова у офиса Михайлова, Марина подошла к охраннику и поинтересовалась, где Голованов. Охранник доложил о ней Михайлову, и тот пригласил Марину в офис. Там он и выяснил, что оригинал у нее в машине, и предложил продать. Она согласилась. «Но это значит...» — Мошригер задохнулся от возмущения, — что она знала о том, как погиб Голованов, и молчала. «Думаю, знала», — согласилась Дана, — «но не все». Вряд ли Михайлов посвятил ее во все подробности. Но если бы она считала Голованова живым, не согласилась бы продать оригиналы документов. А что касается ее молчания, она боялась Михайлова, понимала, что он сделает с ней, если она откроет рот. К тому же деньги, полагаю, Михайлов заплатил за эти документы хорошо, не поскупился. За столом установилась тишина, которую прервал полковник Лейн. «Если вопросов больше нет, все свободны», мрачно буркнул он и сжал руки в кулаки. Завершайте дело, готовьте к передаче в прокуратуру. Извлеките пулю. Определите охранника, который сопровождал лжеинвалида. Задержите Либера и Берга. Допросите Марину Цукерман. Поймайте мне, наконец, Олега Михайлова. Офицеры молча поднялись из-за стола и, не глядя друг на друга, пошли к двери. Встала идана А вы, госпожа Шварц, задержитесь на несколько минут. «Слушаюсь, господин полковник». Дана развернулась, иронично улыбнулась и нарочито, молодцевато, щелкнула каблуками. «Какие еще будут указания?» «Перестань поясничать и садись», — строго сказал полковник и кивнул на стул. Дана села, сложила руки перед грудью и уставилась на Габриэля. «Что с днем рождения Алины?» Взгляд Даны стал напряженным. «А что с днем рождения Алины? Будем праздновать». «Это я понимаю. Вопрос, где и как?» «Алина сказала, что ты хочешь отдельно, а она против». Габриэль помолчал и добавил. «И я против. Давай все-таки соберемся у меня. Вернее, у деда, в Моциэлит. Он обещает зажарить целого барашка на вертеле». Дана смотрела на Габриэля и молчала. Габриэль хмурился все больше и больше, его глаза темнели, и нижняя губа обиженно выпячивалась вперед. Наконец Дана решила прекратить его муки. «Целого барашка», — наигранно улыбнулась она, — «Для тех, кто не любит мясо, будет рыба», — пообещал Габриэль. «Тогда я согласна». Тем же тоном сказала Дана. «Против барашка мне не устоять. Будем праздновать вместе. В Моц-Элит так в Моц-Элит. Умеете же вы, господин полковник, женщину уговорить?» Габриэль облегченно вздохнул. «Я могу быть свободна, господин полковник?» Дана встала. «Можешь», — кивнул Габриэль. «Только без меня ты все равно далеко не уедешь. машина то у тебя нет». «Действительно нет», — расстроилась Дана. А я и забыла. Сейчас я тебя отвезу. Только позвоню начальству. «Позвони, позвони», — согласилась Дана и достала из кармана свой мобильный телефон. «И я позвоню. Сабине Пастер. Сообщу, что с Пинхаса сняты все обвинения. Вы же будете с этим неделю тянуть. А люди на нервах». Габриэль потянулся к телефонному аппарату, но снять трубку не успел. Переговорное устройство на его столе замигало лампочками. Габриэль нажал кнопку. «Слушаю, верит». «Господин полковник, на границе с Иорданией задержан Олег Михайлов и четверо его охранников. Они хотели перейти границу по мосту Олемби. Пытались откупиться от пограничников. Их уже везут в Иерусалим». «Отлично, спасибо». Габриэль отключил переговорное устройство и победно взглянул на Дану. «Вот, дескать, как мы работаем». дана улыбнулась весьма ироничной улыбкой. «Я жду тебя в приемной. Мне еще надо поблагодарить за все верит Она послала Габриэлю воздушный поцелуй, и вышла из кабинета.